Глава 12. Офис Тундрева Геннадия Петровича. Город Вадуц. Княжество Лихтенштейн. В кабинете сейчас сидело двое. Молодой мужчина за лет 30, можно сказать, в самом рассвете сил, который сидел в своём кресле большого начальника, и его собеседник, что также был начальником, но другого ведомства. «Ты понимаешь, что твоя просьба абсурдная?» Не унимался мужчина. Не унимался мужчина. Не унимался мужчина. «Как ты себе это представляешь?» «Разве?» — удивился Тундрев, отхлебнув свой крепкий кофе. «А мне кажется, что нормальное. Да и деньги хорошие я тебе предлагаю». «Деньги-то, да. Но это как-никак аристократы. И вообще, зачем тебе это нужно?» о, -о, -о, -о, -о протянул Геннадий по прозвищу Тундра. «Видишь ли, Серёженька, ты стал задавать важные вопросы, но совершенно тебя не касающиеся. Раз попросил, значит, надо, и твой интерес я тебе обрисовал. А вот в мой попрошу не лезть». Сергей Валентинович нахмурился. Он любил своего друга за те выгодные сделки, которые тот ему подкидывал, и одновременно с тем старался держаться от него подальше. Тундра в их княжестве был личностью легендарной в узких кругах. Он мог сделать деньги даже из воздуха и всегда предпочитал работать лично. Никто так и не смог понять, как он это делает. Однажды ночью тебе мог поступить звонок, что нужно помочь освободить человека из участка, где того задержали за пьяную драку. Люди матерились, но ехали делать свое дело. Оказывалось, это был явный бездомный, который уже лет пять живет на улице. Казалось, в чем смысл и выгода? Что с него можно понять? А через неделю все новости красовались заголовком, что род варионовых нашел важного свидетеля в убийстве дочери и объявляет тумаевым войну. Страшно представить, сколько тогда получил Тундра. Причем не только денег но и врагов. Но всё же он ещё жив и здоров. Но самое интересное — как он смог обнаружить того человека? «Можно я подумаю?» — очень не хотелось Сергею терять выгоду и в то же время влезать в мутное дело. «Хотя бы недельку?» «Нет, Серёженька, завтра крайний срок. Когда всё должно быть готово», — опечалил его тундра. Как же мужчина хотел бы вообще не знать об этом деле и не видеть перед собой пачку купюр, которую так сильно хочет положить в свой карман. — Я согласен, — выдохнул он. Но это был не конец. — Только при условии, если ты хотя бы скажешь, во что я ввязываюсь. — Отлично, — ударил по столу руками тундра и оскарился. — Первое слово сказано, а теперь дороги назад нет. — Хочешь знать? Я скажу. Тут, кстати, секретов больших нет. Ты же знаешь, что я азартен. Вот в этот раз решил сделать маленькую ставку на черную лошадку в надежде, что она однажды выберется в дамки. Да. <с rewrite> <fashioned> подивился Сергей. <apprendre> <bilmiyorum> Но это же разные игры. Причем тут шашки к шахматам. Притом, Сережа, что жизнь это жизнь, тут всё игра. Явно радовался себе Тундра и его настроение было выше некуда. «В общем, я жду от тебя, что ты исправишь все ошибки в документах этому парню и вернёшь всё на свои места». «Эх», — вздохнул Сергей, понимая, сколько там работы. «Хорошо, хоть работали не слишком чисто. Мне оставили полно косяков. По базе данных прогоню, и если всё пойдёт как надо, то завтра он станет владельцем не одного участка земли, а уже двух». В принципе, как и было изначально. «Молодец, Серёжа, так и сделай. А теперь тебе пора. У меня сейчас ещё люди на записи», — выпроведил Тундра мужчину из кабинета. Про людей он не врал. Когда Сергей уходил, он не успел далеко отойти, а в кабинет уже шагала престарелая семейная пара, которая очень громко возмущалась, что у них отжали кусок дачного участка, и они будут жаловаться. «Все же странно этот Тундра». Утром может заключить сделку на полмиллиона, а вечером принимать обычных людей и обращаться с ними так же, как и с аристократами. И заказы у него странные. Обычно все просят сделать махинацию, а он попросил какому-то вавилонскому, наоборот, исправить проблемы. А проблемы там были видны вообще обычным, далеко не пристальным взглядом. У парня явно отжали основное его имение и сделали подмену документов и участков. Теперь вместо своего законного имения он владеет пустырём рядом. Одного не понимал мужчина во всём этом. Даже если вернуть законное имущество, это всё будет лишь на бумагах. Аристократ этот паренёк никудышный. Он ноль без палочки. А новые хозяева — уважаемый и сильный род. Они же и живут его сосвета. А, впрочем... Почему он должен переживать и думать об этом? Он деньги взял? Взял. Закон нарушает? Нет. Значит, всё хорошо. Вообще не понимаю, как и зачем. А главное, почему я? Может, это место такое проклятое? Нет у меня ответа на этот вопрос, но есть ситуация. И она такова, что в моём доме опять сидят люди. Уже на подступе к нему я понял, что люди явно не пуганные и очень наглые. Другие бы не сидели на моём диване в развалочку и не чесали стволами свои головы. Ну, не выдержал я. Что сказать, слишком был злым и хотел их удивить. Когда один из идиотов в очередной раз, размахивая стволом, решил прислонить его к голове, чтобы почесать, я повлиял на него своей магией, взяв металл под контроль и Крок сам ударил в капсюль патрона. Мозги брызнули на мои и без того уже грязные обои. А в комнате началась самотока. Теперь каждый уже был со стволом в руках, разве что не сидел или стоял, а лежал. Они, кажется, подумали, что отработал снайпер. Еще и тупые. Но двое явно одарённые, судя по всему. Пока они там ползали и перекрикивались, я стоял на улице и не парился. Выждал момент и начал играть с их оружием по полной, что привело к стрельбе в ту сторону, в которую у них смотрело оружие. Итог — четверо раненых и двое убитых. Как-то слишком легко вышло. Они уже догадались, что попали куда-то не туда. И творится полный хаос, а потому поступили, как и все люди, попавшие в такую ситуацию. Стали отступать, да только кто же им уже даст это сделать? голем крысоубийца вышел на охоту при моей поддержке, но уже на людей. Местами начал проваливаться пол под людьми, и они упали в подвал. Как назло, те места, куда они падали, были усеяны каменными острыми шипами, что я щедро нарастил заранее. Вся власть мага Земли — это то, что его окружает. Он может повелевать этой стихией и творить из неё всё, что только уму постижимо. Говорят, что самые сильные — архитекторы. Впрочем, архимагистрами и прочими ребятами с красивыми титулами становились люди с очень хорошей фантазией и удачей. Удача нужна большая, чтобы не сдохнуть от тех экспериментов, которые мы проводим. Зачем? Да кто ж его знает? «Ой, а ты куда бежишь?» Кто-то очень резво пытался выбежать в закрытое окно. Жаль, оно ещё не прошло модернизацию». Но это будет в дальнейшем. Вот сегодня и кое-что будет. Ведь те два мужика меня не обманули. Они где-то укр... нашли песок и привезли его ко мне под ворота, высыпав в большую кучу. Я сегодня, перед тем, как идти навстречу, специально поставил горгулью на забор, чтобы они быстрее нашли мой дом. Вся эта потасовка закончилась быстрее, чем я успел вдоволь повеселиться. Даже немного жаль, что убил всех и сразу. Мог хоть одного отпустить, чтобы он потом рассказал чудесные сказки своим друзьям, какие странные вещи происходят в этом доме. Но что-то мне подсказывает, что так просто мне от таких гостей не избавиться. Нужно понять, что их всегда так привлекает. Конечно, сейчас мой забор качественно отличается от других на этом районе, но не может же это быть единственной причиной. Даже, блин, не смешно. Кстати, Пока я всё это обдумывал, тоже зашёл в дом и смог оценить причинённый мне ущерб. Мебель испорчена в гостиной напрочь. Куда-то попали пули, как, например, в шкаф для посуды. А весь диван залит кровью. Даже сейчас на нём два человека истекают кровью, хотя уже и мертвы. Просто она ещё не свернулась. Пришлось затащить их в подвал, где мой голем смог проверить все карманы и достать всё самое ценное. А дальше я применил магию и сдвинул скрытую плиту. Эта плита скрывала колодец мёртвых. Такое название ещё с моего прошлого мира, когда многие заказывали себе в замках разных размеров такие колодцы, которые могли иметь протяжённость в несколько километров. Обычно, да, скидывали уже мёртвых, но бывало, что и ещё живых. От падения с такой высоты мог выжить только сильный одарённый или маг-воздушник. Хотя в тех работах, где участвовали мы, архитекторы, не все так было просто. Часто мы внедряли артефакты, и нелегко там было воспользоваться магией. В общем, мой колодец был поменьше, около 50 метров в глубину, что меня не радует. Но сил на больше у меня не было, когда его делал. Пожалуй, сейчас пришло самое время, чтобы добавить ему до сотни. Чем глубже тем сложнее. И это несмотря на то, что я стал спускаться вниз по ступенькам, которые выезжали из стен специально для меня. По факту камень и земля никуда не деваются, ведь некуда его сейчас выбросить, а потому это всё вызывает трудности и приходится по породу. Примерно час у меня ушёл, чтобы добавить ему глубины, и только тогда я поднялся и стал скидывать туда трупы. Запаха и прочего не будет. В этом я уверен на все сто процентов. А чтобы заполнить его полностью, мне может понадобиться не меньше десяти лет. Десяти мирных лет. Или один год, в котором ко мне вот так каждый день будут набедываться непрошенные гости. Спросите меня, почему просто не закопать трупы? Для чего мне понадобился этот колодец? А я вот не скажу. Потому что от этого сильно воняет некромантией хотя это точно не так гадостная наука. Просто у меня есть кое-какие секреты. В общем, так надо. Кстати, гости оставили мне свои деньги и другие предметы роскоши, за которые я смогу получить, в лучшем случае, 2000 в скупки краденого. Избавившись от трупов, я хотел было отправиться спать, да только куда там. У меня, как минимум, одного окна уже больше нет. Пришлось идти во двор а затем из-за ворота, чтобы перенести оттуда песок. Огляделся по сторонам и удостоверился, что за мной никто не наблюдает. А затем взмахнул рукой над кучей песка. Тот, в свою очередь, ручейком стал перетекать ко мне во двор. Казалось, что он живой. Нагулялся и теперь возвращается домой. А я, как его хозяин, закрыл за ним калитку и на всякий случай запаял замок, чтобы точно никто не зашёл сегодня во дворе провёл несколько манипуляций и стал создавать стекло. Очень хорошее и качественное стекло, которого, я уверен, в этом мире попросту не найти. Тонкое и чистое, как слеза младенца, но в то же время крепкое, как то, что было у деда в автомобиле. Вот только его бронированное было тяжёлым и только слегка крепче моего. Но я не собирался тратить слишком много сил на всё это. Затем пришлось создать ещё из камня рамы и заменить те, что уже были. На несколько часов, пока я снял рамы, мой дом стал полностью проветриваемый. Но не беда. Немного свежести здесь не помешает. Стёкла и рамы я адаптировал под местность. И теперь они совсем ничем внешне не отличаются, но если, к примеру, в этот раз кто-то попытается выпрыгнуть через окно, то я могу пожелать ему только удачи. «И сломанной шеи, а?» «Для того, чтобы проделать такой трюк, нужно быть сильно одарённым. А иначе перелом шеи точно будет, возможно, даже травма головы». «Ну, вроде неплохо», — подытожил я, осматривая свою работу. «А раз всё готово, то мне пора отправляться спать. А завтра разберусь уже с мебелью». Проснулся я рано. Можно было поспать ещё несколько часов. Но организм сказал, что мне достаточно того, что я уже получил, и требовал действий. Кажется, я себя обманул. С мебелью я и не стал возиться, а вместо этого побрёл на работу. Конечно, не надеялся, что так рано будет что-то для меня. Но, как говорят, надежда умирает последней. Дорога была недолгой, и я даже не успел подумать о своём, как оказался на месте. «Хм...» «А ты чего здесь так рано?» — первым делом спросил меня бригадир, который жевал свой бутерброд. «Вот же ж! Как ни приду, он стоит на одном и том же месте. А человек он? Вдруг фантом, которого здесь оставили работать? Не, ну и правда, ни разу не видел его на другом месте. Хотя сомневаюсь, что здесь есть настолько великие умельцы, которые умеют создавать настолько качественные фантомы. Я вот, например, не умею».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 И вагонов нет для тебя. А те, что есть, уже разобрали утренние бригады. Сказал и задумался. Слушай, а ты умеешь молотком махать? Странный вопрос. А кто не умеет? Всё я умею. Деньги мне нужны. Ну, тогда могу тебе предложить поработать орехтовщиком. Это кто такие? И за что их не любят? Постарался пошутить. Но в оригинальной шутке там были...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 «Ну, тогда где инструмент, ты знаешь. Хотя откуда? Зайди в техническую будку номер 7. Там э, всё будет». «Понял?» «Ну, что я могу сказать? Пошёл я за инструментом и обнаружил там трёх пьющих электриков, которые ни в какую не хотели меня пускать в свою коптерку. Мол, видите ли, я никто, а и звать меня никак. Сказали, иди нахер. Убить их за это, что ли? Глупо. Просто люди сволочные попались. И, в принципе, их можно понять, если бы не эти ухмылочки. Судя по их разговорам, когда я уже уходил, понял, что им не нравится, что сюда такие, как мы, приходим на работу. Ведь они думают, что скоро и их заменим. Таких бы я точно заменил, бухарики грёбаные. Вас бы ко мне прошлому на перевоспитание. Эх, пришлось идти к нужным мне вагонам без инструментов. Да и плевать. Они стояли слегка в стороне, чтобы не мешать другим людям работать. Я смог оценить весь объём работы, а её было дохрена. В одном вагоне была такая вмятина, словно в него врезался другой поезд. Кстати, не знаю, кто их владелец, но почему он решил провести ремонт, я сразу понял. В вагонах были полости в которых перевозили что-то запрещённое. И такие вмятины, а ещё дыры от пуль, явно привлекут к себе лишнее внимание. Их, похоже, кто-то натурально штурмовал. Снова проверил, нет ли камеры слежки. Камеры были и смотрели прямо в мою сторону. «Так дело не пойдёт», — усмехнулся я. Поэтому взял их под свой контроль. Благо, они имели железный корпус, я развернулся в другую сторону. Дальше что? Да просто несколько нехитрых фокусов руками раздался страшный грохот и скрип металла. Это произошло так быстро, что никто ничего не успел понять. Зато теперь передо мной стоят относительно ровные вагоны. Дальнейшие два часа я просто сидел и имитировал стук молотка. Если бы сейчас сюда кто-то случайно зашел, то увидел бы, как летающий камень сам по себе ударяет в стенки вагона. То же самое железнодорожное депо, то же самое время. "Слышишь, мужики?" обратился Петрович Грузчик к коллегам. "Что за монстр там работает?" Двое его коллег, которым посчастливилось сегодня разгружать целый вагон с чугунными трубами, оглянулись на него. "Ты о чём, Петрович?" вытирая пот со лба, спросил у него Валерчик. "Какого монстра уже нашёл?"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 Он уже после первой рюмки ничего не помнил, словно отрезало, и долго им не верил, что это о нём на районе теперь ходят слухи. Но однажды в сети он увидел видео, которое заснял кто-то со своего балкона. Там Петрович, голый, но крепкий мужик, дрался с невидимыми демонами и при этом громко крыл их матом. А потому его слова про монстра и вызвали такой смех. «Вам бы всё поржать, козлы!» — обиделся он, но ненадолго. — Я вам про того работягу, который проходил мимо нас, слышите? Он уже часа два без остановки лупит молотком. Я специально следил. Перерывов вообще не было. — Хм, <связывается> — задумался Валерий. — И правда. Я же, видимо, привык к этому звуку. Ну, скажи нам, Петрович, нахрена нам эта информация? — Я тут чего подумал. Может, его к себе в команду возьмём? Кажись, он одарённый.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 Так и закончился гениальный бизнес-план одного работяги, практически не начавшись. Можно было бы сказать, что это спасло ему жизнь. Но вечером он снова попробовал от безысходности своё коронное пойло и отправился к Эдику. «Ну, охренеть!» «Я не перестаю удивляться с этого мира и его людей». Отошёл я, значит, прогуляться и посмотреть, что находится в других вагонах, может, какая контрабанда, и наткнулся на разговор, в котором обсуждали меня. Логика, мать его, железная. Если человек хорошо работает, значит, одарённый, и его можно продать на подпольный ринг. Петрович даже не представлял, насколько близок он был к смерти. Я уже потянул руку, чтобы вдруг... Труба сорвалась с крепления и снесла его дурную голову. Но остановили меня его друзья, которые, кажется, имели чуть более умную бестолковку на плечах. Пожалел дурака. Кто знает, может и зря. Ладно на меня напасть, я уже привык за свою жизнь. Но есть и другие люди, которые могут повестись на его безобидный вид. Как-то перехотелось здесь находиться. Я снял свою магию и отправился к бригадиру, где доложил, что закончил работу. «Это очень скупой клиент, ты уверен?» — недоверчиво посмотрел на меня тот. «А как я, по-твоему, мог закончить ещё?» «Говорю, всего несколько вмятин было». «Хм, сейчас отправлю людей проверить. Подожди». Я отправил. Связался по рации и получил достаточно быстрый ответ а затем я получил свои деньги. На этом мы распрощались, и я осознал, что работать тут хочу ещё меньше, чем раньше. Я уже было практически ушёл, как вдруг что-то заставило меня остановиться. В метрах ста от меня стоял новенький локомотив с укреплёнными, а возможно и бронированными вагонами, и там странно вибрировал металл. Это заинтересовало меня. Я решил пойти и посмотреть. Куда?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 Ведь даже никто не ответит за травму, полученную на работе. Пришлось отойти. Но это и не важно. Я подошёл достаточно близко, чтобы понять, что издаёт вибрацию. В одном из вагонов были люди. В закрытом вагоне были люди. Один из них прислонил руку к стенкам и попытался их разрушить. Но и удар или магия настолько слабая, что никак не могла порвать крепкий и толстый металл. Что там за люди? Нетрудно догадаться. Был ли я приверженцем рабства? Настоящего рабства, а не обидной клички? Нет. Я с ним боролся в своём мире. Никогда не любил тех, кто может вот так запросто кого-то пленить и заставить служить себе. Хотя я могу и ошибаться, но, как говорят, почему бы не проверить?» Отойдя за первую попавшуюся мне будку, я стал тянуть внутрь вагонов своим даром. И когда у меня получилось, пусть и ценой потери большого количества сил, я помог бедолаге, который попал в ловушку. Сделал небольшой разрез в бронированной стенке вагона и сделал это почти без шума. Не знаю, кто там был, но, судя по моему сканеру, он уже убегает оттуда. Хотя, судя по размеру ноги и весу, Это ребёнок или женщина. Надеюсь, у неё получится сбежать. Дальше я ей ничем помочь уже не могу, не вступив со всей охраной здесь в бой. Ну, я развернулся и пошёл отсюда прочь. Сегодняшний день мне многое показал, а ещё дал понять, что я не хочу больше работать на вагонах. Это приносит слишком мало денег, и люди там, скажем прямо, так себе... Но что я могу? Мой дар ещё не окреп, как и я сам. Я даже обычный доспех достаточной силы не могу на себя накинуть, словно ребёнок. Хотя и с огромным багажом знаний. Решение моей проблемы пришло мне в голову само собой, когда я сидел в одной кафешке недалеко от дома и пил кофе. Чтобы сейчас изменить качественно свою жизнь, мне нужны деньги. Много денег. Как минимум отдать кредит.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 Один такой объект — тот поезд, где находилась клетка с пленником или пленницей, которая помог сбежать. Весь состав частный, как и его груз. Полагаю, что человек, который так поступает, не является самым законопослушным элементом общества. А потому сегодня ночью я пойду туда, через свой тоннель. Но для начала я всё же рискну и попытаюсь наведаться в своё имение. Пусть не прямо в дом, но мимо я могу ведь проехать и увидеть всё своими глазами. Я не верю тому чиновнику и его словам, что мне там не стоит появляться. Такие люди, как он, слишком сильно любят деньги. И неизвестно, что от них можно ожидать. Расчитался за кофе и пошёл ловить такси. «Куда едем?» — спросил меня усатый мужчина в смешной кепке. «По адресу», — показал ему на телефоне карту с отмеченной точкой. «Без проблем. Но там не факт, что будет проезд, если ты там не живёшь. Это район аристократов. Разберёмся, по ходу». Он был прав. Сильно прав. Минут двадцать мы добирались до нужного места, а когда добрались, то я смог оценить, что там происходило. А именно, мы оказались не в том месте и не в то время. Стоило выехать на главную дорогу, и стать за конвоем какого-то аристократа, как из леса слева по его машине, открыли огонь. Это была засада, и мы оказались в самом его эпицентре. «Лучше бы я послушал маму и пошёл бы на актёрский», — взвыл водитель, глядя на то, как один БТР из кортежа аристократа сейчас даёт задний ход. А сзади стояли мы, и машина моего водителя заглохла. «Раздавят же!» — выругался он, пытаясь скрутить ключом в замке зажигания. Что примечательно, свою ласточку он даже не думал бросать. Но чем дольше он возился, тем ближе к нам были огромные колёса и тяжёлое днище этого монстра, по сравнению с которым мы — детская игрушка. Ладно, надоело мне это. Активировал свой дар и немного вмешался в работу двигателя-бронетранспортера, отчего тот заглох. Не знаю, кто тут виноват. Но если хоть краешком заденут наш транспорт... Я выйду и переломаю все ноги. Стоило мне об этом подумать, как к нам выбежало сразу шестеро человек с автоматами. «Может, не тронут?» — взвыл водитель. «Не думаю». Только я успел это сказать, как наша машина покатилась кубарем в сторону, а затем мощно влетела в одну из машин сопровождения. «Ну всё. Теперь вы меня разозлили».